«Надо что-то сделать для этих героев», — молвил он наконец. «Тетель Кью, я, Ваше Величество. Передай им приказ отступать. Они заслужили право на почетный отход. Будет глупо, если их перебьют без цели и смысла. А вы, Клапан-брюк, пошлите кого-нибудь из дивизии «Розо-три» прикрыть их». Генерал некоторое время не решался открыть рот, но вот, наконец, отважился. Ба -ба, «Боюсь, Ваше Величество, что это невозможно». «Невозможно?» 12 оружейных стволов расстрельной команды не взглянули бы на генерала благосклонней, чем посмотрел на него император. В моём лексиконе такого слова нет. Клапанбрюк, который был человек начитанный хоть и генерал, потерянно возразил: "Мам-мам, могу по-по классовошвеличество, что такое слово значится и значит то, что невозможно. А я вам говорю, нет такого слова". глаза банопарта метале молнии а если даже и есть в чём я сильно сомневаюсь вступайте в академию и вычеркните его поняли клапан брюк справился со своим замешательством теперь он с видимым усилием пытался выйти из неловкого положения эра разумеется ваше величество эрудиты всесветные скверно действуют мне на печень ви ви виноватва ваше величество из неловкого положения генерал вышел но прошёл недалеко Это было не не недоразумение, он прокашлялся. <смех> Ляпсус. Ля, Ещё раз ля-ля ляпните такое, отправлю в Испанию, на Сьерра-Морене партизан ловить. Побегаете по горам, протрясётесь. Ну, ладно. Так что там с дивизией 03? 202-й линейный полк этой див -ди дивизии пи-пи переброшен на усиление Нея, отбивать Ворошильский брод. Недомерок бросил взгляд в указанном направлении. И процедил сквозь зубы очередную порцию замысловатой карсиканской брани. Между полающимися избами и дымящимися сестернями на подступах к Ворошильскому броду виднелась какая-то синяя масса, в гуще которой вспыхивали искры казачьих клинков. По состоянию на этот час, 202-м линейным полком никого усилить было уже нельзя. А что 34-я лёгкоконная бригада В сущности, её больше нет, ваше величество. Потери составили 70%. А 42-й конно-гренадерский полк? Это случилось ещё вчера утром, ваше величество. Конные гренадеры теперь пешие, да и осталось их не больше роты. А третий флорентийский драгунский? Бежит, ваше величество. Клапан Брюк сглотнул слюну и показал куда-то назад, в сторону Флоренции, возведя очи в горе. Император минут 10 богохульствовал на неведомом наречии, не иначе как по арамейски, и никто не осмеливался прервать этот поток ругани. Он, вероятно, хотел знать так вас всех и перетак, чем же столь тяжко согрешил он, что царь небесный послал ему всех своих олохов, из которых воины как из дерьма пуля, и сражения с ними можно только проигрывать. Надо что-то делать. сказал он наконец, отведя душу, а дух переведя. Нельзя бросить этих рубрицов на произвол судьбы. Испанцы, не испанцы, если сражаются под моими знамёнами, значит, это мои дети. А мои дети? Тут он сделал паузу и, казалось, сквозь густую завесу дыма проник корлинным взором в происходящее на правом фланге. А мои дети это дети Франции. Генералитет Приличествующим случаю гулом выразил своё одобрение словом недомерка. Но, «Ну, разумеется, дети Франции, как верно, блистательная игра слов, истинно корсиканская тонкость. Бонапарт энергическим взмахом руки присёк эти изъявления восторга. Но «Ну, какие будут предложения? спросил он, обводя взглядом свою свиту. Штабные стали прокашливаться. И делать жесты, должновавшиеся означать, что целый ворох предложений вот-вот слетит у них с языка. Ничего однако не слетело. Когда император в последний раз задавал этот вопрос, помнится, дело было под Смоленском. Генерал Кабель предложил по лисьей хитроумной охват противника с флангов. Осуществить этот замысел было поручено самому Кабелю. Но по лисьей хитроумной охват обернулся по зайчьей стремительным бегством. И вот теперь кабель разжалованный в капитаны проходит, если ещё не убит, ускоренный курс тактики на практике и на передовой. А если точнее, где-то на Вдребезье раздолбанном правом фланге.